Часть первая. Уроки и тайны. Из журнала наблюдений за полукрылыми. Полукрылые лишь на первый взгляд являются людьми. Но на самом деле они, мы, умеют окрыляться. Кожа покрывается перьями, черты лица становятся похожи на птичьи. Нет, никто из них, нас, по-настоящему не умеет летать. Зато им, нам, подвластно кое-что другое. Полукрылые различаются по видам птиц. Или, нужно сказать, по породам. У каждой ветви есть свои особые способности, которые они могут использовать и в человеческом облике. Но в целом полукрылых объединяет одно – способность выпивать, то есть с помощью песен влиять на людей и материальные предметы, а еще взаимодействовать с психео.